нина дожевывала креветку когда на горизонте нарисовалась мама викинга, алина федоровна она запомнила имя отчества очередной несостоявшейся свекрови а где илья без доброго утра и как ваше здоровье наезжала с ходу мама богатого сына в игру безразличное презрение нина умела играть в совершенстве но сейчас решила импровизировать она смерила невысокую женщину с карями как у ильи глазами полным равнодушия взглядом и пожала плечами мне откуда знать «Как откуда?» — полное недоумение рыжеволосой, на которых Нине везло в последнее время. «Вы же вместе прилетели!» Большая родинка ровно на середине лба Дама начала темнеть. «И что?» — Нина гоняла по тарелке кусочки овощного салата. «Прилетели и живем каждой своей жизнью!» Она подмигнула, оторопевшая хранительница домашнего кошелька. «Можем позволить в отпуске быть самими собою. Я в данный момент счастливая мама четверых детей и наслаждаюсь этим!» Маложавая дама, чуть за шестьдесят, радостно занервничала, собираясь уйти. «Напрасно!» Нина задержала ее вскользь брошенной фразой. «Это вы утром что-то выясняли на террасе возле его спальни или мне послышалось?» Там мгновенно остановилась и, хищно улыбаясь, вернулась к столику. «Я так и знала!» Она стукнула ладонью по закрытой скатертью столешницы, перевшись взглядом в невозмутимые серые глаза. «Из-за вас он чуть не выскочил голым во двор!» Глаза домороченного стража нравственности блестели довольством. Причина для хорошего скандала найдена. Голым? Из-за меня? Нина в недоумении вскинула брови. — Вы уверены? 100 — Сто процентов! — распаляла себя мамаша. — Вы нагло присутствовали в его постели, даже не удосужившись снять шляпу. Шатынка рассмеялась. В жизни не носила шляп в помещении. Идеальная бровь взлетела вверх. — Вы нервничаете, что Илья был голым? — Невозмутимость во взгляде сменила сочувствие. «За сорок лет ни разу не видели писюн вашего сына?» Она пожала накрытыми прозрачно-тонким палантином плечами. «У меня их трое, и я каждую родинку знаю на любом из стручков малышей». Федоровна с возмущением втянула воздух, выдав на выходе гневное. «Но не в сорок же лет!» Нина с трудом сдерживала смех. «Если бы до женщины дошло, что не стоит лезть в спальню сына в чудесном, чуть больше подросткового возрасте». «Да, тут перебор», — протянула она. «Вам пора у внуков петушки разглядывать». Алина явно задумалась, недоверчиво взирая на многодетную мать. В вопросах исчезли нотки явного превосходства. «Так это не вы сидели в его постели?» Нина покачала головой, отвергая собственное присутствие в спальне мужчины. Она уточнила. «А какой была шляпа?» «Мужская панама светлая из соломки». С каждым новым прилагательным моложавое лицо Алины темнело. «Мужская?» — Нина выпучила глаза, нечаянно проболтавшись. «Что же он так неосторожно?» Мама прибознившегося холостяка встрепенулась. «А вы хотите сказать, что мой сын?» Нина приложила палец к губам, покосившись глазами на соседний столик. «Говорите тише и не делайте вид, что не знаете про тайских трансвеститов». «Мы не в Тае!» — в карих глазах загорелась надежда. Нина махнула рукой. «Какая разница? Вся Азия ими кишит. Ваш сын умный мужчина без комплексов, ни разу не гомофоб». Она прикрыла ладонью рот, словно сожалея, что наговорила лишнего, решив оправдаться. «Неужели вы не задумывались, почему он до сих пор не женат?» Алина упала на стул, на котором 10 минут назад сидел ее сын, сейчас заказывающий такси и ожидающий любовницу у выхода с территории отеля. Нина промокнула салфеткой губы, и пожелала побледневшей маме жениха приятного аппетита, посоветовав взять овощной салат. Она попрощалась и направилась встречать вместе с Ильей Бероевых. Алина Федоровна провожала взглядом стройную шатенку, отметив себе, что у той длинные ноги, очень красивые, умные глаза и вообще не такая уж она не подходящая для мальчика партия. Бероев прилетел с новостями, но не хотел при миллиардере говорить о делах. Ему хватило одного взгляда на Нину, чтобы определить ее состояние. «Выглядишь, как будто всю ночь выркалась, накушавшись алкоголем». «И я по тебе скучала, язва». Она повернулась спиной к Илье, чтобы тот не мог видеть выразительных взглядов, бросаемых на Олега. «Как всегда неотразимо», — поддержала подругу Юлька, наслаждаясь обдувающим лицо теплом. «Как тебе это удается? Хороший секс по утрам — символ отличного настроения на день». Лизнула та эго-викинга. «С таким мужчиной по-другому не может быть». Она подлезла под руку довольно крякнувшего здоровяка. Бероев усмехался, щурясь на солнце, сожалея, что забыл бросить очки с темными стеклами в ручную кладь. «Получается, спелись?» Илья чмокнул ее в пухлые губы. «А как иначе? Невеста моя!» Нина выразительно подняла бровь. Блондинка перекинула все, что могла на руки мужа, одновременно пытаясь опереться на широкое плечо. «А почему мы еще не отметили помолвку?» Она сделала вид, что не заметила грозный взгляд зеленых глаз, проговорив с укором. «Зажимать такие мероприятия — грех». Желание хорошо выпить и вкусно поесть мучило ее много часов долгого перелета. «Ничего, что обрученная пока замужем за другим», — пытался сопротивляться Олег. «Мир летит на новых скоростях, не пытайся его остановить». Юлька перешла под вторую руку викинга, скрестившись взглядом с мужем. Кто сейчас обращает внимание на подобные мелочи? Поэтому я и приехал вас встречать. Илья был доволен поддержкой женщин. Отдыхай он не с Ниной, нанял бы яхту и проводил день в океане в собственное удовольствие, без надзора матери, которая в последнее время переходит все границы. Шампанское, устрицы, хорошее мясо, морепродукты и все, что закажете дополнительно, сегодня для вас. Блондинка в предвкушении праздника потерла руки. Лицо красотки сияло. И где все это великолепие нас ждет? На яхте. Юлька довольно взвизгнула. А еще с нами будут дети, по крайней мере, днем. Остудила ее плунина под радость в глазах Бероева. Каждый этим днем получит то, чего хочет. Для детей я нанял аниматоров. Поспешил успокоить ее Илья. И еще пару людей, что обеспечат им безопасность. Нина вздохнула. Оставалось надеяться, что среди этих людей не окажется того, кто опоил или отымел ее ночью.